Глава шестая. Демон. Эймер. Кудая, болезненно бледная рука любимая коснулась его щеки. Эймер прикрыл глаза, наслаждаясь близостью. Такой желанной. Боги, как же он скучал. Это правда ты? Я уже подумала, что окончательно свихнулась. Я. Yeah. Он взял ее руку и принялся целовать пальцы. Один за другим. Не думала же ты, что я смогу тебя оставить. Вайдара была похожа на призрака, белая, как смерть. Тощая, настолько, что смотреть страшно. Волосы спутанные, глаза потерянные, губы обветренные, обкусанные, каких-то ободранных лохмотьях. На цепи за решеткой словно собака, а не принцесса. От румяной вечной гривой хохотушки, что когда-то свела его с ума, осталась лишь бледная тень. «Айкис жив?» Не вспомните своем грифоне, Вайдара, конечно же, не могла. Эти двое были неразлучны. «Жив. Я отправил его во мрак. Так безопаснее». Эмер два месяца пытался изловить зверя. Айкис, разлученный с наездницей, взбесившись не на шутку, бросился искать любимую хозяйку и, естественно, натворил дел по всему континенту. Воровал овец на фиальке, потопил корабль у берегов Шергоса, а в Килденгарде наведался на ярмарку и, до смерти перепугав народ, утащил несколько отменных поросят. Повезло, что порядком утомившись, питомец Вайдары решил вздремнуть на пустынном берегу в деревне Кьяндль, где Эймер, не рискуя лишиться головы, смог спокойно открыть портал во мрак и запихнуть туда строптивое животное. Слава богам, на землях демонов Айкису ничего не угрожало. Потерю любимца Вайдара бы тоже не пережила. «Я так скучала». Голубые глаза наполнились слезами, и Вайдара припала к решетке. «Эймер, вытащи меня отсюда. Умоляю, давай спешим во мрак». «Не могу». Слова застряли в горле. «Пока не могу. Я пробовал уже с десяток раз. Не открывается портал, и все тут». «Ночной кошмар. Иначе не скажешь. Чтобы страж — носитель искры, тот, кто ходит между мирами. Божественное — отчасти». Сущность не мог открыть портал из-за какого-то проклятого купола. Эмер был уверен, что получится, уверен на миллион процентов. Но нет. Купол был безупречен. «Потерпи немного». Он провел рукой по волосам Вайдары. Сухие, безжизненные, как и она сама. «И я найду выход, клянусь. Мы выберемся отсюда и обязательно сбежим во мрак. Найдем Айкиса и прибьемся к какому-нибудь клану». А потом я возьму тебя в жены, и мы будем жить долго и счастливо. Даю слово. Просто потерпи. Чуть-чуть». Вайдара вздрогнула и оставила у него на запястье легкий поцелуй. «Эти эликсиры Граймса. От них я схожу с ума». Граймс, будь он проклят. Эмер искренне надеялся, что там, в садах Накиры, где души смертных обретали покой, мерзавец получит по заслугам. «Забудь. Граймс мертв». «Больше тебе ничего не угрожает». Ради любимой он стал убийцей. Не воином, полной доблести и милосердия, стоящим на защите Родины. Нет, обыкновенным убийцей. Но Граймса ему было не жаль. Как бы ужасно это ни звучало. Эймор пытался договориться, даже денег предложил. Но алхимик первым схватился за нож, и у него сработал рефлекс. Он и не заметил, как руки его опередили, и нож, что должен был перерезать ему глотку, оказался под сердцем Граймса. Правда, оплакивать алхимика никто и не собирался. Разве что Ридли. Да и то только потому, что экспериментальное зелье престарелого мерзавца значительно облегчало жизнь начальнику форта. Остальные вздохнули с облегчением. Эймер в первую очередь. Ведь теперь Вайдара была в безопасности. День, когда он, наконец, попав в форт, смог пробраться в башню, забыть было попросту невозможно. Грязная, со склокоченными волосами, дрожащая, как осиновый лист. Она сидела на голом каменном полу, забившись в угол маленькой темной камеры. Сидела и смотрела в бездну, не замечая никого и ничего вокруг. Даже его Вайдара не узнала. Виновного он нашел быстро. Годы военной службы не прошли зря. На узниках башни Граймс тестировал свои новые эликсиры, такие, за которые в цивилизованном мире можно было отправиться на эшафот. Вальданка, Сарверия, Ведьмин гриб. Гремучая смесь сводила с ума. Вызывала галлюцинации и дезориентировала. Эту дрянь Вайдара не принимала уже как месяц, но узнавать его начала только вчера. Настолько сильным было это варево. «Мне пора». Эмер, коснувшись лбом решетки, поцеловал невесту. «Легко, невесомо, совсем невинно. Я приду завтра. Как же ему не хотелось уходить?» Он бы с радостью просочился сквозь железные прутья и, стиснув Вайдара в стальных объятиях, остался на ночь. Но часы показывали без пяти минут полночь. А значит, призраков, которых он чудом умудрился настроить на свою волну, вот-вот сменят другие. Те, что за шкирку выкинут его из башни, а следом еще и Магди стучат. «Прошу, будь осторожен». Вайдара легко сжал его пальцы на прощание и отползла в глубь камеры. Эмер не проронил и слова. Не смог бы уйти. Просто поднялся на ноги, тихонько выскользнул из башни и, стараясь не привлекать к себе внимания, пробрался к жилому корпусу, прячась в тени кустов. В комнате его ждал сюрприз. Темноволосая Тихоня, чье имя он так и не запомнил, нервно теребя рукав застиранной кофты, стояла в двух шагах от двери. Внутри — его комнаты. А на столе, с лицом преисполненного умиротворенного равнодушия, расселся демон. Весь чинный, спокойный, словно у себя дома сидел, а не вломился в чужое жилище. «Опять ты!» Эмер рыкнул и, захлопнув дверь, развернул над ними щит тишины. «Издеваешься?» «Опять?» Девчонка повернулась к рыжему засранцу, удивленно распахнув глаза. «Вы что, знакомы?» Демон пожал плечами. «Можно и так сказать. Мы встречались». Встречались. Поистине очаровательная трактовка. Снова во мрак приспичило. Руки так и чесались подпортить эту смазливую физиономию. Если бы не тихоня, точно бы прибил его на месте. «Выметайся отсюда, пока я тебе глотку не перерезал». Поразительная, конечно, наглость. Сначала эта сволочь его выследила, как-то пронюхав, что он страж, хоть эту деталь своей биографии Эмер скрывал как мог. Потом потребовала отправить его во мрак, предложив солидный гонорар, а, получив отрицательный ответ, взбесилась и добилась своего откровенным старым добрым шантажом. Пришлось сдаться и отправить бессовестное создание домой, рискуя и головы лишиться, и искры. Охоту на стражей-то никто не отменял. Увидев старого знакомого, хоть имени его он и не знал, Эймера опешил настолько, что упустил очевидное. Что, собственно, демон делает в форте? Да ладно тебе, все же обошлось. Кстати, зря ты золота не взял. Сволочь усмехнулась и, спрыгнув со стола, протянула руку и добродушно улыбнулась. «Познакомимся, что ли?» «Наконец». Манеры Эймера подвели. Рука сама пожала ладонь демона. «Эймер», — он ответил улыбкой, правда, та больше походила на оскал. Но так и было задумано. Рукопожатие у демона было крепкое, настолько, что сожмён пальцы чуть сильнее, переломал бы Эймеру кости. «Кайрон. Можно просто Кай. А это прекрасное создание... Сиана. Я знаю». Солгал на голубом глазу. Обижать девчонку тем, что имени он ей не запомнил, не хотелось. «А вот чего я не знаю, это какого пекла вы двое забыли в моей комнате?» Сиана подала голос, прежде чем демон успел ответить. «Ты убил Граймса». «Тоже мне новость». Эмер скинул пальто, сбросил сапоги и, засунув руку под кровать, вытащил оттуда бутылку рома из запасов Фридли. Отрицать очевидное было бессмысленно, тем более что Тихоня наверняка знала о его подвигах. Он видел ее той ночью во дворе. «Стаканов в комнате не было, а вот кружка нашлась. Одна единственная». Туда Эймер и плеснул Рома, щедро от души, и предложил леди. «Такая дерганая, бледная. Этой точно надо выпить». Сам хлебнул из горла и протянул бутылку демону. Как и ожидалось, Кайрон не побрезговал. С удовольствием принял бутылку и сделал глоток. «Ты правда силу не контролируешь?» Сиана долго принюхивалась, но в итоге напиток сей дивный и спробовала. «Неправда». И вновь смысла лгать он не увидел. В конце концов, если что, сотрет им память. «Я здесь по делу, как и твой друг, демон, полагаю. Только Без знает, как теперь отсюда выбраться». Кайрон подавился ромом и громко закашлялся. «У тебя что, портал не открывается?» «Не открывается в том-то и дело. Судя по тому, как побледнел демон, задерживаться в форте он не планировал». «Ты страж?» Девчонка задумчиво вздохнула и, сочувственно покачав головой, бросила на Кайрон извиняющийся взгляд. Говорил тебе, искра может и не сработать. Зря ты приехал. Все понятно. Рыжий засранец за ней приехал. Стражем Кайрон не был. Иначе тогда, несколько лет назад, сам бы открыл себе портал во мрак, а значит, искру он купил у контрабандистов. Как страж, Эмер такие фокусы решительно осуждал. Смертные, демоны, все они считали искру игрушкой. Побрякушкой, купить которую труда не составляла, лишь бы деньги были. Баснословные до связи в криминальном мире. С ее помощью, ежели что в жизни пойдет не так, всегда можно было скрыться во мраке. Или просто, если повседневность наскучит, отправиться в иной мир. И плевать, что Стражу Искра стоила жизни, это ведь была их душа, сущность Стража. Расставшись с Искрой, его сородичи погибали лет через пять, десять, если очень повезет. Но разве это кого-то волновало? С тех пор, как мрак и свет рассорились, а большинство стражей казнили, лишь бы демоны больше не могли свободно разгуливать среди смертных, искра стала настоящим сокровищем. «Серьезно?» — Кайрон разочарованно вздохнул и одним глотком чуть не осушил полбутылки. «Ты пробовал?» «А ты как думаешь? Делать мне больше нечего, как сидеть тут, сложа руки, пока какой-то маразматик поет мою невесту валданкой?» Тихоня поняла на него округлившиеся от ужаса глаза. «Вальтанкой? Боги! Неудивительно, что она умом тронулась!» Эймер уже было собирался огрызнуться, но Сиана вдруг достала из кармана огрызы карандаша и принялась что-то яростно вырисовывать на бумажной салфетке, что валялось на столе. «Что ты делаешь?» Демон склонился над столом, потеряв интерес к выпивке. Покати. Девчонка, кажется, была сконцентрирована до предела. Что именно она делает, Эймер знал. «Видел однажды этот удивительный дар!» хоть глазам своим поверить поначалу и не мог. В конце концов, три дара для смертного уже перебор. Неудивительно, что с контролем у нее были проблемы. Магия земли и так, если быть честным, подарок богов, стихии невообразимой силы. Но в ее случае боги были слишком щедрыми. Он слышал как-то в столовой, что Тихоня была зрящей, как мать. Видела будущее, а тут еще и это. Шёл недавно мимо парника и увидел, как любимые томаты Ридли она рисует на клочке бумаги и оживляет, ибо в условиях форта нормальные помидоры вырастить нереально. По крайней мере для того, кто магию Земли не контролирует от слова совсем. Вот. Лёгкий, едва уловимый жест и красивый, ярко-жёлтый цветок с бахаромой отделился от салфетки и завис в воздухе. Мискария. Залей кипятком и отнеси ей. По глотку каждый час. Вальданка, по сути, яд. Это поможет ей восстановить силы. Эмер взял цветок и, поблагодарив Сиану кивком головы, наконец присмотрелся к ней повнимательней. Красивая, даже очень. Как он только сразу не заметил. Виной всему эти волосы. Длинные, густые, такие, что ничего кроме волос и не увидишь. За ними девчонка словно тень. Бледная, незаметная, а ведь черты лица породистые, изысканные, но не броские. Демон с интересом разглядывал цветок. Я надеюсь, это все сюрпризы на сегодня. Или у тебя в кармане еще какой-то дар завалялся? Сиана ничего не ответила, только сделала глоток из чашки и перевела взгляд на стену. Эймер решил взять дело в свои руки. Терять-то ему особо нечего. Послушай-ка, ты же хочешь выбраться отсюда. Сиана, я так понимаю, тоже. Да, все хотят. Помоги мне. Под башней в подземелье сидит демон. Он здесь уже лет двадцать, с той самой войны, если верить документам в кабинете Ридли. Наверняка он что-то знает. Какие-то ходы, ещё что-то. Ни одна из бумажек крови не подписана. А значит, форт он попал не так, как остальные. Я пытался с ним поговорить, но он ни в какую. Похоже и правда всеобще не понимает. Поговори с ним. С войны?» Голос демона дрогнул едва заметно. «Там все погибли?» «Идиот. Мог бы и догадаться. Ему ведь на вид лет тридцать. Вполне мог потерять кого-то из близких в той войне. Нгар Эйда. Чуть ли не половина мрака тогда привёл на континент, и все погибли, сгорели заживо в памяти великого ледяного дракона, превратились в тысячи ледяных статуй, которые позже правители света просто разбили на миллиарды осколков и развеяли по ветру. Так в документах написано. На секунду демона Эймеру стало жаль. Вернее, не совсем так. Про войну там ни слова, но по датам всё сходится. Я не знаю вашего языка. Поможешь? Могу хоть сейчас отвезти. Там как раз мои призраки дежурят. Я их не один месяц настраивал». Кайрон кивнул и повернулся к Сиане. «Спать пойдёшь? Или хочешь с нами?» «Надо же!» Лицо тихоне засияло, как медный таз, а Эмер вдруг почувствовал себя сволочью, куда большей, чем демон. Столько времени провёл в форте и ни разу толком и словом с ней не перекинулся. девчонка явно была душевная, яркая, просто забитая. «Хочу, тем более, что я знаю язык демонов». Сиана ему улыбнулась искренне, беззлобно. Но точно идиот. Столько месяцев мучился, а переводчик всё это время был у него под носом. Оставалось только надеяться, что демон с подземелья и правда что-то знает.